Глава вторая Витьку Плесунова, корешка дворового, Никита сразу не узнал. Гимнастерка офицерская новая, Ремни кожаные, Кобура и планшетка, усы казачьи, Одеколоном от сержантика за версту разит. Крыса тыловая, пижон штабной, Прет, как танк в узеньком окопчике, Хотел Никита локтем двинуть, а тот надо же извернулся, буркнул на ходу ⁇ Забудь ⁇ Никита в ответ. Было бы сказано ⁇ Забыть успеем ⁇ Замер пижон. Не был так будешь. У Никиты само выскочило. Был не забудешь. Развернулся штабной резво. Грудь колесом, руками развел и волчком на каблуках с неожиданным коленцем. Грязь с сапога слетела. Ойся ты, ой ся, ты меня! напел, улыбка до ушей. Не признал, что ли, губа? Чего ж не ты вылупил, землячок лихой? подмигнул хитро. Не вижу восторга, и шепотом. Или я тебе денег должен? Плесун! обомлел Никита и отчего-то гимнастерку свою застиранную расправил, поддернул. Живой, вот так встреча. Кулаками друг друга потыкали, обнялись. В землянке за спиртом время довоенное вспомнили О родных и близких, дворовых днях беззаботных, О вчерашних мечтах туманных. Про будни лагерные ни слова. О настоящем обмолвились коротко, без злобы и зависти. Один на пузе километр мотает, Другой связисток при штабе щиплет, Кто на что горазд. Отсюда и печаль своя, личная. Никита быстро захмелел, раскраснелся и умолк. То ли от избытка чувств, то ли от странного непонимания того, что же он чувствует на самом деле. Рассыпалась колода карт, не собрать. Будто в другой жизни побывал. Значит, была она, а может и будет еще. Это другая жизнь». Ты чего домой письма не шлешь, волчара тряпошный? Плюсунов склонился над дощатым столом, окопную свечу сдвинул, взгляд поискал. «Матушка как-то отписала, твои звелись совсем. Жду, когда убьют. Сбрендил. Ага. Пусть привыкают. Вроде и нет меня давно. Ну, брат, ты так долго не протянешь. Жизнь любить надо, а воевать с надеждой в сердце». Смерть таких обходит. Гость скрипнул скамейкой, поднял фляжку на разлив. Никита кружку ладонью прикрыл. Знаешь, Плесун, учить не буду, но скажу. Смерти один хрен, радуется человек или зачах. Присел на корточки яблочко станцевать или под себя сходить. Она всем глаза закрывает, а на войне без разбору. Хороший ты, правильный. В бога веришь, или паскуда конченная шестерка вшивая. Нет для нее никакой разницы. Законы, понятия пустое. От того и досада. А воюю, да, с надеждой. С надеждой, что выбор помереть по-людски все же за мной. Хоть что-то от костлявой в прикупе. Сотня выходов, и, как видишь, живой пока. Верно, время не пришло. Вот такое мое слово, братишка. Лесунов в кудре пятерней взлохматил, скулами поводил, стукнул негромко кулаком по столу. Да — "Допекло тебя! Может, о переводе похлопотать? — К нам в батальон связи. — Благодарю, конечно. Тут мое место — в разведке. Никита взглянул на пустые лежаки вокруг. Бойцов во взводе кот наплакал. Повыбило. Из ночи в ночь на задание, как во сне по кругу бежим. Перед выходом погоны снимаем, на фотографии с письмами молимся. Нехитрое богатство старшине сдаем. У солдатской книжечки листы серые, в коленкоре скрепка ржавая, группа крови чернилами. Вернулся? Получи назад. Нет? Штаб с оказией. За датой рождения будет дата выбытия. И сто грамм наркомовских напомин души. Жизнь как миг. Был и нет тебя. На нейтральной полосе лежат разведчики, Все без званий и должностей, Одинаково мертвые. Тесно там, пусто тут. Кастарес немецкий удачу на ноль помножил, Снайпер точку поставил. Вот и все уравнение. Не прошли — исчезли. Скоро мой черед. Плюсунов курил. Хмуро смотрел на огонек свечи и вдруг ожил. — Не раскатать ли нам партийку боевую? Что скажешь, братишка? Будем биться в лоб, без кляус, — улыбнулся хитро. — Знаю я тебя, жулягу прожженного. Пассажиров до трусов раздевал, забыл? Доставай колоду. Или карт нет, не поверю. Никита неуверенно кивнул. — Признаю, было. И стиры есть. Но ты не пассажир, Плесун. Извини, не катаю я давно. Так, изредка картинки разглядываю. Помолчали. Засобирался гость, встал, ноги размял, хмыкнул в усы и предложил гимнастерками обменяться. Себе еще достану. Обменялись, заправились. Плесунов по привычке на груди карман поискал. Нету солдатской гимнастерки карманов. Рукой махнул. Пачку трофейных сигарет на стол бросил. Подгон. Никита проводить вышел. У канавязи за пригорком потоптались. Будь давай. Руки пожали, обнялись крепко. Оказалось, попрощались навсегда. Простились. Кукушка, сука, одной пулей двоих положил. Плесунова на вылет. Никиту на излет. Насвистела птичка, певчая медальку свинцовую жгучую. Схватились друг за друга, кровью харкнули и упали вместе. А разлетелись в разные стороны. Один в госпиталь, другой в сырую землю. Спас Никиту прорезной карман офицерский и дюралевый футлярчик с колодой в тридцать шесть карт. В госпитале неделю бредил, пробитой грудью булькал ни жив, ни мертв. Как-то ночью Плесун пришел, наглобритый, худой, с черными кругами у глаз, точь в точь как сосед выздоравливающий, в исподнем и босой. Присел на край кровати, одеяло поправил. Не успел я братишка жизни порадоваться. Ничего в этот мир не принес, ничего не оставил. И не поспоришь, теперь не переделаешь поздно. А ты живи, Никитка, живи смерти на зло. Научись хромую обманывать. У тебя получается. Встал, сетка скрипнула, вышел в коридор, двери нараспашку, фертом замер, руки в боке. сизая луна за спиной, и пошел казачком по кругу быстрее, быстрее. Ой ся ты, ойся! Никита задохнулся и потерял сознание. С той ночи будто новый календарь защелкал. Был Никита, стал губа. Боль в груди утихла, жар спал, аппетит проснулся зверский. Губа со шконки слез и наполнилась жизнь интересом. На харчах местных здоровье поправлять тоска и сплошное разочарование. Долго не думая, бандерольку залетную вскрыл. Вязаные носочки варежки до да шарфик прибрал. Такой комплект покойничку уже без надобности. У шоферюги из санроты обменял пустое барахлишко на бесценную вещь — новую хрустящую колоду. По-тихому карты подковал, парафином тузы зарядил, у литерок фаску снял, картинки царапинкой и точкой, Маркерный листок тупым ножом по краям. Сработал тип-топ, чтобы на щуп, на слух и на глаз. С помывки губа тельник побольше выбрал. Рукава по длине распустил, халатик фланелевый накинул и пошел по палатам шерсть рвать. Всегда скромно, ненавязчиво. На виду, у окна или под лампочкой. «Привет, служивые!» Вот в наследство картишки достались. Не подскажет ли кто, как их раскладывать? Наивных нет. Посмеялись, помялись и колоду в замес. Можно в буру, терц, очко. Хоть в дурачка, но на интерес. Люди разные, но всех азарт жжет. То ли от скуки, то ли от нужды к минутам рискованным. Не мудрено. Вчера под смертью ходили а сегодня на курорте отдыхают. А повезет страждущим, так и спишут в тылы по ранению. К каждому губа правильный подход имел. Кому пропуль для затравки, кому байку веселую, анекдотик томный. Никого до кишок не раздевал. Всегда в меру. Сало шмат, колбаску домашнюю, табачок, чай, безделушки трофейные, пару рубликов. На часы командирские, честно добытые, выменял водку и шоколад. Соседей горькой порадовал, чтобы злобу не таили. Сестричкам сладкое, чтобы не забывали перевязывать. А вторучку с золотым пером, портсигар серебряный, браслетик, плетенный до да пару колечек, прибрал до времени. Оно в госпитальных коридорах свой ход имеет. Не, кстати, губа покурить вышел. На широком крыльце знакомая суета. Раненых подвезли. Тяжелых. Полуторки бортами хлопают, носилки стучат. Кто по ступенькам вверх, кто вниз. Двери настежь. Солдатики стонут, санитары матом кроют. Старшая медсестра подгоняет, покрикивает беззлобно. В сторонке военврач в мятом чепчике и распахнутом халате. Рукава от крови пестрые. Жует мундштук папироски, Руки в карманах, На марлевую маску пепел падает. Лицо Рибоя черствое, Как подсохший хлеб. С худобы нос клювом торчит, Кадык острым сучком выпирает. — Сами справятся. Ты ко мне вечером зайди, — Сказал тихо и вроде мимо. Но кому еще? Кроме губы рядом никого. Окурок под сапог сбросил, и ушел на сортировку. Губа, задача на вслед, кивнул. Обознался военврач. Знакомство точно не заводили. С чего вдруг у брюшного хирурга тихий интерес? Странно. Стукнул кто, что картишками шлепаю. Так не по адресу. Вечером побрел в хирургию с дурным настроением. Портсигар серебряный с собой прихватил. Постучался. Халатик фланелевый поправил и вошел в кабинет с докладом. Товарищ военрач, рядовой губонин, по вашему приказанию, окно фонарей заколочено, темень, настольная лампа чуть светит. Слева шкаф с башнями бумаг, справа кушетка с несвежей вдавленной подушкой. По центру, за облупленным столом, военврач в малиново-полосатых погонах майора. В углу, на громоздком шнифере, портрет Иосифа Виссарионовича. Припыленный. Непорядочек. Военврач отмахнулся и на кушетку указал. Закурил. Сто лев нет. Губа на край присел, кулаками в колени уперся. Чего ждать? Напружинился. Комиссия через неделю будет. Думаю, тебя на выписку определят. Начал майор и громыхнул ящиком стола. Сдвинул папки на столешнице и выложил в пятно света кривую рваную жестянку. — Давно хотел отдать. Твое? — штуковину на столе губа в секунду срисовал. Дюралевый футлярчик, кой ему жизнь спас. Ясно, как божий день. А дальше непонятки. — Откуда это у вас? — Из твоей большой грудной мышцы, — бесхитростно ответил майор и затянулся папироской. Лица в дыму не разглядеть. Раненых в эвакуацию тогда сотнями подвозили, но тебя я запомнил. Полевом оперировал и прибрал вещицу. Не знаю, наверное, как памятку. Наверное. А тут, выходит, пересеклись. Забирай. И много у вас таких памяток к поминкам? Едва не съязвил губа, но решил сыграть под дурочку. Так зачем мне порченная вещь, товарищ военврач? Ни толку от нее, ни проку. — Вы уж себе оставьте, — приглянулось. А я жив буду, не забуду, с превеликим уважением. А ты рассмотри внимательно, — с доли досады предложил майор. Брать в руки напоминание о смерти губе не хотелось. По спине скользил неприятный холодок. Майор смял папироску в грязной пепельнице и посмотрел с упреком. — Забирай, солдат. Как прижмет, сам разберешься, нужна тебе удача или нет. Поверь, она дама капризная. А сейчас иди, я спать хочу. Губав встал по стойке смирно. Резко, будто пулемет с сошками сложил. Плечи хрустнули, сунул жестянку в карман и вышел. Про портсигар в отвороте рукава и не вспомнил. В коридоре окно открыл, отдышался с зорькой вечерней. Хорошо, свежо, над березками небо рубином горит. Зиму ждет. И мы ждем. Третий месяц на курорте. Пора форму примерять. Жирком оброс. Катит масть с выходом под занавес. Вспомнил про нежданчик в кармане. Хотел, не глядя, безделку выбросить, да зубчик в ладонь впился. Перекинул с руки на руку, рассмотрел. У пулевой пробоины лоскуток суконный прилип а поверху в жестяном завитке почерневший нательный крест, как короста загогулиный торчит. Губа присвистнула от удивления. Вот и нашлась потеря. С улицы ветерком обдула, и словно у родительского порога оказался. Чудно! Матушка плачет, крестик повязывает, благословляет. Батя брови хмурит, сквознячок с занавеской машет. Пахнет по-домашнему молоком и вареньем ягодным. Здравствуйте! Здравствуйте! Губах хохотать начал. Недобра, болезненно, точно с кабацкой шутки похмельной. Глаза сами зажмурились. Нет больше картинки. Только бездна темная. Боль, страх, злость, азарт. Все твое, все знакомое. Глубже Благодарность тоскливая. Кому, за что, зачем? Еще глубже — вера и надежда. Что главнее, с чем жить? Где настоящее, где фальшивое — не угадаешь. Вот и ждешь из темноты кулаком в морду, а получаешь пощечину. Извинит теперь не в башке, а в сердце. Задыхаясь и все еще гикая, Губа вцепился в дюралевый завиток ногтями, пальцы в кровь распорол, матюгнулся и вырвал крестик. Железку в окно выбросил. Как-нибудь разберусь.